Глава шестая. Наконец-то я с тобой наедине, моя капризуля. Итак, пену, пожалуйста. Если не трудно, выключите приемник, попросил Кромптон. Чёртас два, приятель, прорычал обливавшийся потом водитель велосипеда. Я постоянно слушаю Шагреневый дом. Это моя любимая передача. Разрешите мне показать вам, как это делается в Джибути, щебетало радио с бабочками. Кромптон откинулся на спинку сиденья, стараясь сохранить хладнокровие. Что случилось? Как они сумели выйти на него? Сможет ли он выкрутиться? Он направлялся в Нью-Йоркский космопорт, расположенный на месте бывшего Бруклина. Велокэп уже проехал Стоун-стрит и Джейн-авеню, погони не было, до космопорта оставалось совсем немного. Дитмас, во имя лакмусовой бумажки, убери руку с моей задней ноги, продолжал верещать приемник. Теперь такси огибало памятник Уильяму Бэндексу. Впереди показались две выпуклые башни космопорта. Машина еле двигалась в дорожной сутолоке. Велосипеды, велокэбы, трехколесные велосипеды, мужчины на роликах, женщины на ходулях с пружинками, люди на тресучках. Именно из-за этих разнообразных средств передвижения Нью-Йорк и прозвали городом потных ляжек. Наконец велокэб добрался до главных ворот космопорта. Рутабага? – вопрошало радио. Само собой. Этому есть объяснение и попроще. Водитель, остановите, я схожу, – сказал Кромптон. С вас пять шестьдесят. Гроувс, так, полагаю, нет? У вас нет более мелких? Сдачу оставьте себе. Деформация, моя бедная Сильви, это для новичков, а человеку искушённому нравится его меткое словечко. Спрыгнув с велосипеда, чуть не угодив при этом под телегу, запряженную волами, которой управлял усатый возница, Кромптон проскочил через главные ворота с видом человека, опаздывающего на корабль, что, кстати, соответствовало действительности. Он пробежал мимо диснейстенда, миновал продавца сильнодействующих колес, модную лавку наказания и, задыхаясь, подошел к стойке Транспан Интерстеллар Спейс Вей Систем (ТПИСС) с гордым девизом. Нет на земле дороги к звездам мягче. Робот, очень, кстати, похожий на Альберта Деккера, взял у него талон на зарезервированное место. Ага, очень холосо, сказал андроид с дурно налаженным произношением. Но Зек придется заплатить. Не заплатишь, не поедешь, ни билета, ни полета. Конечно, я заплачу, сказал Кромптон. Как лучше, в иянских прониках или егганских дранмушках? Мы только полусить бетельгейзинские фьювики, улановых не надо, а еще пожалуйста американские сейки на экспресс путешествии у вас нету? Бланк может поменять, окей? Джо Кромптон кинулся в банк, где пышная красотка с друмгерой четыре своими выгнутыми губами ловко поменяла ему деньги. Он поспешил обратно к стойке ТПИСС и протянул банкноты андроиду. Прекрасно, сэр. сказал андроид прошу прощения за свое недавнее псевдо-китайское произношение в моей схеме нарушилась система самоконтроля а я никак не мог найти электронщиков эти ребята обходятся в целое состояние и в конце концов все равно отсылают вас к специалисту приходится терпеть а что я могу поделать при моем тяжеловении обычно все было окей но сегодня сплошное невезение цикл солнечных пятен совпал с показом картины Фуманху в верхней комнате отдыха а фотосинтетическая дифракция довершила дело, и в результате остался я дурак-дураком. «Билет», — выдохнул Кромптон. «Вот он, сэр», — сказал андроид. «Первая остановка на Эйе. Билет действителен в течение десяти лет со всеми остановками. В пути вас будут кормить обедом, а в космосе вы сможете приобрести психоделики». «Приходилось вам видеть фильмы Альберта Деккера? Сейчас в южной комнате отдыха проходит его фестиваль», От всего сердца советую посмотри, но когда андроид с лицом контрабандиста в свое он одолжил антрепренёру Альберта Декера за что мог бы поплатиться работой, если бы закон о собственном обличье строго соблюдался, повернулся к своему собеседнику, перед ним никого не оказалось. Кромптон сбежал. Кромптон, Кромптон, сказал андроид, и от напряжения брови у него встали уголками. Ах да, рифмуется с Помптоном. И он отвернулся, успокоенный. Андроиды никогда не горюют по долгу. Люди, особенно относящиеся к категории Кромптонов, часто чувствуют себя несчастными и запуганными. Бедный, задыхающийся, с потными ляжками, как и у всех Нью-Йоркцев, Кромптон добежал до выхода на взлетное поле, и тут его сжали железной хваткой чьи-то руки. Кромптон поднял голову и увидел над собой плоское желтое лицо огромного андроида, похожего на маньяка-убийцу. Натрественный дрожащий голос произнес: "Хорошо, то-то держи его, но смотри не сломай. Мне еще надо поговорить с парнем. Хи-хи-хи." Сердце Кромптона провалилось в бесконечную пустоту, куда-то вниз живота. В отчаянии он повернулся и столкнулся взглядом с древними глазами. сиявшими на молодом лице Джона Блаунта.